Глава 44. Астийская битва. У тех, кто занимает в бою более высокую позицию, преимущество. Но его можно свести на нет военной хитростью. Из Равелианского манускрипта. Эта битва длилась весь день с раннего утра до заката. Началась она еще до того, как первые предрассветные лучи солнца легли на землю. Рассчитывая атаковать с рассветом, массы пиктов только-только начали сосредотачиваться с северной стороны укреплений. Прямо напротив главного входа в город-крепость Астью. Но внезапно северные ворота фортификационных палисадов распахнулись. И через открытые створки навстречу противнику потекли плотные ряды тяжелой аревмутской конницы. Громадные наездники в тёмных кольчугах с длинными прямыми пиками в руках на огромных конях, под поступью которых дрожала земля. За ними вышел полуторатысячный легилийский отряд. Конные лучники в светлых, украшенных различным орнаментом одеждах. В белых, кожаных панцирях с металлическими бляхами, на высоких лошадях с тонкими ногами приученных к быстрой езде. Вид гордо выступавшего и красиво смотревшегося светлого войска легилийцев резко контрастировал с меньшим конным войском Оревмутской армии, вышедшим из ворот последним. Не более тысячи человек. Горцами Дармиона, бородатыми, угрюмыми, в разномастных вычервленных доспехах, на приземистых с короткими ногами лошадях. И все же, Пиктам было хорошо известно, что несмотря на свою малочисленность и неказистость, именно горцы являлись пусть и не самыми умелыми, зато самыми свирепыми и безжалостными воинами из всех союзников Оревмута. В бою, не дававшими пощады никому. Сразу за воротами Оревмутцы остановились и неспешно стали строиться в боевой порядок который заранее определил им принц Дорик, объезжавший на верном коне своего друга Ветри союзные войска. Он был без шлема. Его темные волосы развивались на ветру. Глаза сверкали. Горел шрам на бледной щеке и до блеска начищенный серебряный легилийский доспех, в который он был облачен, вскоре заблистал под первыми солнечными лучами. Согласно распоряжению принца, тяжелая конница заняла основную позицию по фронту. Лигилийцы расположились по флангам. Большая часть их войска пришлась на правый фланг. Зато во главе трех сотен легилийской конницы на левом фланге встал элитный отряд 33 командиром которого считался лично принц Дорик. Горцы во главе с Шеридаром встали позади обоих войск в качестве резерва. Пикты тоже готовились к битве. Их конница поместилась на высоком холме. И чем светлее становилось вокруг от лучей восходящего солнца, тем темнее казались чернеющие массы конницы, скапливающиеся на вершине. Для наблюдателей было видно, как с разных сторон то с опушки леса, то с тыла вражеского войска конным пиктам, стоявшим на холме и разделённым на отдельные отряды, каждый во главе со своим вождём, присоединяется то одна, то другая группа всадников. Сразу за вражеской конницей выстроились многочисленные лучники, вставшие плотными шеренгами. Все перестроения совершались в полной тишине. И хотя сражение ещё не началось, в воздухе уже витал запах смерти. Солнце поднималось все выше. Никто пока не атаковал. Легелин, судорожно вцепившись руками в деревянные перила верхнего этажа укрепленной башни, напряженно всматривался в сторону врага и подсчитывал его численность. Пиктов было в три, а может быть в четыре раза больше, чем воинов Дорика. Но, глядя на их разношерстное войско, Поделенная, как посчитал Легелин, не менее чем на 15 отрядов, каждая со своими вождями, по-разному вооруженная и одетая, он подумал, что у Дорика именно из-за этой сбродности пиктов все же есть шанс на победу. «У него его нет», – пробурчал кто-то за спиной Легелина, будто бы тот говорил вслух. «Им лучше вернуться». Светловолосый Легелиец обернулся и встретился глазами со знакомым хмурым лицом и отвернулся, увидев еще два недобрых взгляда, направленных на него. «Нашим воинам лучше вернуться», — повторил Ворчон. «Вообще, какого лешего они вышли туда? Мы для чего все эти стены строили, а?» «Таркас» — в полголоса заговорил Агвес. «Ты знаешь, что он задумал?» «Нет, принц Дорик не рассказывал мне свой план». При этих словах Легелин невольно поелжился. «Лишь запретил мне и всей пехоте выходить из укрепления. Наше войско равномерными отрядами распределено по всему периметру стен. Я догадываюсь, что задумал принц. Но не дело полководца раскрывать план командующего, если он сам не соизволил сообщить его даже своему штабу. Другое дело, что если пойдет не так... «Мы не успеем помочь Дорику, так как у нас нет мобильных резервов». И Таркас кивнул в сторону противника, который в этот самый момент качнул свой строй. На миг заколебался, а затем медленно двинулся навстречу конной фаланге воина Фаривмута. Вслед за конницей пошли и лучники. «Началось» прошептал Легелин, чувствуя, как сердце в его груди стучит, словно речная мельница. А Гвес ничего не сказал, только скрипнул зубами. «Пикты занимают более высокую позицию, у них преимущество». Таркас говорил как бы с собой, его брови были нахмурены. «Наши ждут, когда враг спустится чуть ниже, чтобы встретить его у самых стен. Боюсь только, что пикты не дадут нашим этой возможности». «Почему же?» Голос Ворчуна был неестественно напряжен. «Побояться подставить себя под обстрел наших лучников на стенах. Видите, как медленно, чуть ли не шагом идут их лошади? И как они их придерживают?» «Они не пойдут к стенам, если только сам принц Дорик...» Таркас на миг запнулся, а затем продолжил. «Но и он не сможет атаковать, потому что впереди наших позиций находится...» И помощник командующего опять замолчал, оборвав себя на полуслове Так что было непонятно, что хотел сказать военачальник. Будто бы в подтверждение слов Таркаса, а солнце в этот момент стояло в самом зените, Дорик спрыгнул со своего белоснежного коня, опустился на колено и взял в правую руку горсть земли. Наклонившись к ладони, он что-то прошептав или помолившись, принц выкрикнул громко какое-то слово – которая Лигилин сразу не разобрал. Он увидел, как и его сородичи и аривмутцы тоже сошли со своих коней и последовали примеру полководца. Взяли в руки по горсти земли и стали выкрикивать имя своей родины. Лигилия и аривмут! Лигилия и аривмут! Теперь-то Министрель понял, какое слово крикнул его друг. Находившиеся позади горцы не последовали примеру союзников и остались в сёглах. Но сжали ногами бока своих лошадей так, что те стали ржать и взбрыкивать. И дикие союзники Дорика присоединились к общему хору, выкрикивая имена своих племён и героев. Со стен также послышались возгласы о ревмут Илегилия. Илегилин разобрал в победных криках звучащие женские имена. Воины взывали к своим любимым. А потом все перекрыло имя Дорик. Так армия приветствовала своего главнокомандующего. Дорик! «Дорик! Дорик! Дорик!» Министрель заметил, что имя его друга выкрикивают и некоторые легилийцы. Крики заставили Пиктов на несколько мгновений замедлить наступательный шаг. А затем движение противника возобновилось. Дорик запрыгнул на ветра, оглянулся на своих воинов, потом взглянул на противника и махнул рукой, как бы давая сигнал приготовиться к атаке. Часть воинов, в основном легилийцы, вскочили в свои седла. А ревмуцы все еще оставались пешими, медленно поднимаясь с земли и отряхивая свои руки. Именно это движение заставило пиктов перейти в решительную атаку. Видя, что аревмутцы отделились от прикрывавших их стен и вот-вот готовы пойти вперед, они издали громогласный клич на десятках наречий. И, подняв вверх мечи, дубина и копья, пришпорив кони, ринулись по склону холмана врага, в три раза уступавшего им по численности. Победа казалась им легкой. Аревмутцы не успевали выстроиться к атаке, застигнув противника врасплох, пикты могли бы поставить жирную точку в этой войне. Подхватив свои луки правой рукой и зажав в левой руке пучок стрел, лучники пиктов с такими же яростными криками побежали за конницей. Земля словно от барабанных колотушек задрожала от ударов тысяч копыт о землю. От криков воинов закладывала уши. «Почему они медлят?» С тревогой воскликнул Легелин. «Я провел всю жизнь в седле и знаю, что конную атаку можно отразить только встречной атакой. Что делает Дорик?» «Он говорил, что тяжелая конница сдержит фронтальную атаку пиктов, пока мои легелийцы будут обстреливать противника с флангов. Но здесь...» И Минестрель уже хотел было броситься к лестнице, ведущей вниз с башни, чтобы поспешить к полю сражения. Но тут на его плечо легла тяжелая рука Таркаса. «Подожди мне, мой предатель». «И успокойся. Ты следил только за строительством укрепленных палисадов, но не обращал внимания на работы, что проводились за самими укреплениями». Легелин открыл рот, чтобы ответить, но не успел. Первые ряды конных пиктов внезапно провалились в ямы, тщательно замаскированные ветками и травой впереди аревмутских позиций. В ямах падавших встретили толстые острые деревянные колья, которые насквозь протыкали и лошадей, и их наездников. Плотный строй всадников не давал шансов второму и третьему ряду атакующих обойти ямы с кольями. Иконные пикты падали друг на друга. Победные крики наступавших сменились отчаянными воплями боли и ярости. Насколько заметил Легелин, ловушки располагались в шахматном порядке, и часть пиктов миновала их стороной. А за ними последовали и задние ряды змейками обтекавшие ямы, наполненные телами корчившихся от смертельных ран соплеменников. И тут врагов Аревмута ждал еще один сюрприз. Оказывается, жест Дорика с горстью земли, и будто бы обращение к местным земным богам о помощи в битве, был хитростью. Вместе с землей аревмутцы подняли заранее приготовленные и положенные в траву перед укреплениями копья длиной не менее 8-10 локтей с железными остриями. И теперь эти копья, твердо воткнутые под углом в землю, встретили накатывавшую на аревмутские позиции конную лавину пиктов. Атака захлебнулась. В то же время легилийцы, успевшие все сесть на кони, разойдясь по флангам, дали несколько залпов по противнику своими стрелами. там нечем было ответить. Конных лучников у них не было, а пешие оставались далеко позади атакующих. Теперь Легелин понял, что имел в виду Таркас, говоря, что Дорик не может атаковать из-за сюрпризов, устроенных им впереди собственных позиций. Также из-за поднятой на месте сражения пыли и сутолоки было трудно что-либо рассмотреть. Но Легелин обладавший острым зрением и внимательно следивший прежде всего за своими легилийцами, увидел, что Дорик начал выполнять план действий, высказанный накануне. На левом фланге аревмутских войск три сотни легилийцев во главе с элитным отрядом 33 после двух залпов стрел отвернулись от боя и стремительно потекли в сторону густого леса, где располагались пешие отряды пиктов. Впереди всех на любимом коне легилина «Ветри» скакал их предводитель. Казалось, Белогруда и всадники в белых доспехах покидают поле битвы. «Что он делает?» Ошеломленно заговорил Ворчун. «В этих же там тьма!» И действительно, было видно, как пешие пикты готовы встретить легилийцев во всеоружии. На солнце в миг заблистали острия копий, топорищ и вытащенных из ножен клинков. «Это самоубийство!» — крикнул Агвес. «Таркас!» Он схватил за локоть старого военачальника, но тот оттолкнул руку Агвеса и, бросив только «Молчи!», впился глазами в происходящее там, за северными воротами. Атакуя огромные силы пиктов, засевших в лесу, Дорик, казалось, действительно совершал самоубийственный поступок. Но тут оказалось, что и это его атака была военной хитростью. Не доезжая до размахивавших топорами и копьями врагов и десяти шагов, отряд Дорика внезапно резко свернул направо и оказался в тылу вражеской конницы, прямо посреди колонны лучников-пиктов. Одновременно совершив длинную дугу, к принцу пробилась и вторая часть Лигилийского войска – завершив таким образом условное окружение всей конницы лесовиков. Конечно, по-настоящему окружить силы врага, превосходящие аревмутцев по численности в несколько раз, было невозможно. И пешие пикты нестройной толпой с ревом кинулись на помощь своим избиваемым с тыла Но было уже поздно. С лучниками пиктов было покончено. А пешие, как и следовало ожидать, не могли преследовать конных. Время. Лигилийцы, выпуская залп за залпом тучи стрел в набегающих лесовиков и не неся больших потерь, легко отошли на правый фланг. Конница Горцев, остававшаяся в резерве, объединившись с частью тяжелой конницы Аревмута, обошла державшие длинные пики союзную пехоту и ударила во фланг пиктов. Последние, лишившиеся своих вождей, атаковавшие в передних рядах и павшие первыми, Сражались отчаянно. Но поодиночке и отдельными группами. И вскоре были вынуждены уступить поле сражения хорошо организованной армии Аривмута. Пешие пикты, пытавшиеся прийти на помощь своей коннице, понеся огромные потери отстрел противника, потерявшие своих лучников, сражались вяло, а потом и вообще укрылись в лесу. Избиение попавших в окружение всадников пятнадцати племен продолжалось до вечера. На закате объединенная конница пиктов прекратила свое существование.